10. 20 минут спустя, когда раздувшаяся оранжевая луна с трудом, словно беременная женщина, идущая в гору, всплыла над городом, по холмовой улице одинокий скотовод вел за собой мула, направляясь к управлению шерифа. Эта часть холмовой улицы утонула в темноте. Одинокий фонарь горел у зеленого сердца, но парк, обычно шумный, веселый, ярко освещенный накануне ярмарки жатвы, практически пустовал. Работали лишь предсказатели судьбы. В этот вечер никому не обещали светлого будущего, но желающие узнать его все равно приходили. Такова уж человеческая природа. Толстая, широкая пончо скрывала фигуру скотовода. Будь у него женская грудь, она осталась бы незамеченной. Сомбрера с широченными полями не позволяла увидеть лица. Будь оно женским, никто бы этого не разглядел. Насвистывал скотовод мелодию беззаботной любви. На маленьком седле мула, перетянутой веревкой, лежал большой тюк. Судя по всему, одежда, хотя темнота холмовой улицы не позволяла этого разглядеть. На шее мула болтался довольно-таки странный амулет: два Сомбреро и ковбойская шляпа. Когда скотовод приблизился к управлению шерифа, свист смолк. На присутствие людей указывал только тусклый свет в одном окне. На крыльце, в кресле качалки, сидела соломенное пуголов в жилетке Херка Эвери с нацепленной на нее жестяной звездой. Снаружи охрана отсутствовала. Кто бы мог подумать, что в этот самый момент в тюрьме находились трое юношей, которых ненавидел весь Меджес? Прислушавшись, скотовод уловил треньканье гитары. И вот тут же заглушила взорвавшаяся неподалёку петарда. Скотовод оглянулся и различил в темноте силуэт своего напарника. Тот помахал рукой. Скотовод кивнул, помахал в ответ, привязал мула к Коновизе. Той самой, к которой привязывали лошадей Роланд и его друзья, когда прибыли, чтобы засвидетельствовать свое почтение шерифу в в далеком прошлом летний день.